Глава 10. До автосервиса ещё минут 10 ехать, а меня уже подтряхивало от волнения. Конечно, Сорока, от которой все так хотели избавиться, до сих пор не труду устроилась и почти заняла положенное женщине место у плиты. Зато больше не надоедает никому ни своей работой способностью, ни внешностью, ни полом. Ах, отмахнулась Маша. Это так, из лени в арсенале есть штуки и по забористе. Насчёт банана Есть у меня подружка, Натаха, вся такая молчаливая, деловая, сосредоточенная. В правительство писала. Я её уважала прямо, думала: "Ум, молодец, Натаха проявляет активную гражданскую позицию". А потом она показала своё письмо. Там было предложение выделять государственную дотацию на оформление бровей, а по справке от косметолога ещё и квоту на татуаж. Типа это сделает всех женщин чуть счастливее и поднимет демографию. Знаешь, какая тут мораль? Не каждая мудрень на самом деле чего-то стоит. О как. С этим поспорить было сложно. И доктор, он же такой весь фальшивый, наигранный, странно ждать от него какой-то вселенской мудрости, тем более в истории о банане. Обидно всё-таки. Я целую минуту радовалась, что разгадала его загадку. Сугроб, под которым пряталась машина, вырос уже выше моего роста и неприятно кольнул тем, что вокруг всё расчистили. И даже догадываюсь, куда скидывали лишний снег. Ладно, сейчас разгребу немного, вон и лопата возле забора стоит, но Маша остановила меня. Сама копать собралась. Пф, сейчас тут постоим 5 минут красиво, найдём помощников. Не найдём, они же её и закопали. А сейчас ещё и попрятались то ли от стыда, то ли от любопытства. Себе хуже сделали, уверенно сказала Маша. Ну или пошли по скандалам. Я как раз взбодрилась после трамвая. Всегда считала скандал отвратительным способом решения проблем. Хуже только драка. Но Маша выглядела такой уверенной, решительной, а Семён и остальные дорогие мои коллеги абсолютно точно заслужили, если не скандал, то разговор на повышенных тонах. Поэтому я неуверенно кивнула Маше и повела её внутрь нашей конторы. Мужчины останавливались при виде богини, откровенно пялились и за малым не посвистывали вслед, но та не замечала этого. Она и дверь в кабинет Семеновича почти не заметила, просто дернула за ручку и уверенно открыла, без стука и прочих условностей. «Кто тут Феофан?» Я же тихонько прокралась следом и привычно опустила взгляд в пол, чтобы не вызвать начальственный гнев слишком дерзким видом. Отметила, что ламинат покрылся слоем пыли, потому как руководить одной уборщицей для Семёныча всегда было сложнее, чем доброй сотней мужчин. Раньше её уговаривала, точнее выносила мозг своим занудством, как признавалась сама Любовь Фёрьевна, именно я. А теперь, когда таксопарк избавился от одной женщины, сразу же попал под твёрдую руку другой. Установился жёсткий и суровый матриархат, так сказать. Поэтому пыль, грязь, самостоятельно выносимый мусор и расставленные всюду горшки с декабристами и фиалками, которые никогда нет, но в этот раз непременно зацветут к Новому году. А вы кто, барышня? Спустя минуту Семёныч всё же собрался с силами и ответил Маше. Та хлопнула жевачкой и пихнула меня вперёд. Я типа группа поддержки. Тут Кисуни вам кое-чего сказать хочет, поделиться эмоциями от вашего предшествующего общения. Давай, ещё чуть подтолкнуло меня. Время скандалить. Фирка такого не умеет. Бывший начальник хмыкнул в усы и откинулся на кресле с явным облегчением. Расскажи лучше, как там Денис Павлович? Всё ли в порядке? Не выгнал тебя ещё? Вы что? Он её полтора года ждал. Чувство. О! Маша взяла меня за руку и тоном профессора на лекции начала рассказывать о том, как нужно скандалить. Первая фаза дать намёк, что я недовольна сложившейся ситуацией и крайне решительно настроена её изменить. Здесь нужно чётко обозначить свою позицию и дать высказаться оппоненту, после ещё раз повторить свои претензии, усиливая нажим. Но это схема для долгого скандала, пояснила Маша, кратко можно сразу начать с третьей фазы. Да вы вообще хамели? Семенович слушал нас и посмеивался, то и дело дергая себя за ворот свитера. Снова маловат и колется. Жена у бывшего начальника прижимистая, одежду ему всегда покупает на распродажах, еще и выбирает пострашнее, чтобы на мужа точно ни одна девица не позарилась. «Хм, а ведь единственная девица в его окружении я!» Не считая диспетчеров, но их супруга Семеновича выбирала лично, на свой вкус. Так и писала в объявлении «Ищем замужних женщин не младше шестидесяти». Значит, вот она основная причина избавиться от сороки – конфликт социума и лишнего человека во всей красе. Точнее, это вся моя жизнь такой конфликт, и никакими притчами о бананах его не исправить. Фирка, шла б ты домой! Семёныч подёргивал мышкой от ноутбука, принимая сосредоточенный вид, хотя все знали, что из всей компьютерной грамоты ему дался только просмотр коротких видео. У тебя там мужик хороший, обед сварить надо, прибраться, окна протереть, но не бабское это дело таксовать и копаться в моторах. Мои окна вымыты. Сама не ожидала, что смогу так рявкнуть. Дважды протёрла стёкла за прошедшие дни, а Семёныч снова про них напомнил. И обед готов. И работать это мне никак не мешало. Мешал только дуболом начальник, который вечно стремился спихнуть на меня самые неудачные смены, лишь бы выжать с работы. А когда кто-то проколол шины, даже не потрудился помочь, хотя я могла бы заявить в полицию, пусть бы перетрясли тут всё. Но знаете что? Это отлично, что вы меня уволили, а то бы так и тонула в этом болоте. Сейчас же выйду за ворота и устроюсь в первую же попавшуюся крупную сеть такси со свободным графиком. Вы оставайтесь здесь со своими любимыми мужиками, один из которых постоянно сливает бензин с ваших фирменных жёлтых машин, другой раздаёт всем визитки конкурентов, третий завышает цены, а разницу кладёт в карман. Четвёртый и пятый спят с вашей женой по очереди. Семёнович захлопнул ноутбук, сгрёб его вместе с мышкой в ящик стола и нервно сглотнул. Маша же с двух рук показала мне класс и одними губами прошептала: "Молодец, кисун". Но имен их я вам не скажу. Меньше, чем за 300 тысяч. Договорив, я забрала со стола Семеновичу маленький кактус в горшке. Просто из вредности, потому что сама выбирала это растение. И вообще такому ценному сотруднику положена компенсация. Затем почти сшибла дверь и выскочила в коридор. Не думала, что таксопарк загнется без меня. Но в глубине души надеялась, что начальник хоть немного пожалеет об увольнении самого ответственного и честного сотрудника – А у на кошки обеды? А не боишься, что он тебя раскусит? спросила Маша уже на улице, когда мы снова вернулись к машине. Начнёт копать, а первого, второго, и тем более пятого и в помине нет. Ну кто там будет спать с лохудрой, которая благоверному берёт свитер на два размера меньше? Зато сколько времени и нервов уйдёт на поиски, к тому же всё остальное, кроме жены, правда, но занимаются этим не три человека. На улице я вначале зажмурилась от яркого солнца, затем жадно глотала ртом морозный воздух и никак не могла надышаться. Взяла и высказала всё Семёнычу. Зачем? Ну ладно, в итоге стало чуть легче. Ладно, не чуть, стало легче намного, но ненадолго. Потом наступил откат, как в той истории с пассажиром. Да, я такая молодец, смогла постоять за себя, однако сделает это раньше, проблем бы не возникло вовсе. Если бы с самого начала отстаивала своё право трудиться наравне с мужчинами, то, возможно, и не лишилась бы работы или давно ушла по собственному желанию на лучшее место. Что за дурой нужно быть, чтобы цепляться за работу таксистки, имея диплом инженера. А теперь кисунь над запереть все двери, облить здание бензином и поджечь. Договорив, Маша рассмеялась и передёрнула плечами от холода, затем повыше надвинула воротник. «Думаешь, на какую сторону зла идут за печеньками?» «Нет, оно просто затягивает». «Кажется, во мне осталось немного света, пара капель. Поэтому пусть живут». «Тем более ты сделала все, чтобы добавить в эту жизнь нотки взаимных подозрений и ненависти». «Развитие. Все по пункту 3», — согласилась Маша. «Попаду в квартиру Дэна, выкраду договор и прочту его сто процентов. Уже устала от того, что все вокруг знают о содержимом бумаги, только не я». Маша же вытащила телефон и позвонила кому-то, но произнесла только адрес и короткое: "Жду с пацанами. Через полчаса подъедет мой братишка". Внимание не обращая, он ещё более тупой, чем выдра, зато в машинах смыслит. Пойдём пока, погреемся где-нибудь. Здесь забегаловка есть. Там ужасный кофе, ещё более ужасная выпечка, хуже той, что продают на вокзале. Почти как у нас на районе. Идём. А ты по пути расскажешь, как додумалась есть контрольную ДЭНО? Это просто best of the best среди истории нашей компашки. Не все преподаватели одинаково хороши. Есть ужасные, чьи лекции можно использовать вместо пыток, а за успешно сданный зачёт или экзамен в упор выдавать скаутские нашивки. Есть хорошие, которые умеют интересно и доходчиво донести даже самую сложную информацию. А есть просто гении своего дела, которые созданы для преподавания, но при этом зачастую имеют отвратительный характер и патологическую принципиальность. Константин Владимирович из последних. У него был свой алгоритм ведения лекций, свои правила для контрольных, и ни время, ни декан, ни само министерство образования не могли заставить его изменить привычкам, оставшимся ещё со времён СССР. Почти каждую лекцию он начинал словами: сил моих нет, но если уйду, некому будет учить вас о балдуев. И в самом деле некому. Второго такого преподавателя по высшей математике просто не было. И контрольный он принимал тоже по старинке, на обычных тетрадных листах, написанный от руки и никак иначе. Объяснял всё Константин Владимирович подробно, особенно не лютовал, но и пересдач не любил. Часто первый же провал на его экзамене или зачёте становился последним. А ещё преподаватель высшей математики обожал своего кота Горгонтюа в домашней обстановке Гого. Тоже, как шутил Ганин, сохранившегося со времён Союза, толстый степенный полосатый питомец постоянно становился героем рассказов и байк, и изредка появлялся из лучей проектора, когда Константин Владимирович путал флешки. Дубровский как-то в шутку написала сэ усы и интегралы сентиментальные записки о коте и высшей математике оформил под контрольную и запустил по рядам на одной из лекций. Мы посмеялись. Константин Владимирович сделал вид, что не замечает, и история забылась. Пока в стопке контрольных на преподавательском столе я не заметила тот самый лист. Не знаю, кто и как успел подменить им настоящую контрольную Денно, но сердечки в углу, которые нарисовала Ирка, и небольшое пятно от капнувшего кофе ни с чем не перепутать. Я же осталась после пар прибраться в аудитории, поэтому и заметила Решила, что просто вытяну контрольную Константин Владиленович и другая Дэна, но в худшем случае всего-то посадит его переписывать. А вот если заметят усы, еще и с карикатурами на кота Дубровский больше ни одной контрольной не сдаст. Стоило потянуться к листу, как меня строго окликнули. «Глафира Сорокина, что вы себе позволяете?» Я дёрнула руку и спрятала её себе за спину, виновато опустила взгляд, но сердечки на листе так и не шли из мыслей. "Ничего, Константин Владимирович, пыль хотела смахнуть со стола". "Ну и отлично, смахивайте, а я пока заберу ваши контрольные и проверю их, чтобы к завтрашнему дню уже выставить оценки. Могу даже вашу первый глянуть, а то вы всё нервничали, заглядывали к Дубровскому". Он говорил, а я не могла отвести взгляд от контрольной Денна точнее от его усов и интегралов. Сейчас Константин Владимирович глянет, и рука сама собой схватила лист со стола, скомкала его и запихнула в карман. "Сарутино, вы мне это бросьте", преподаватель угрожающе постучал карандашом по столу. В аудитории больше никого не было, поэтому я шустро отбежала подальше и спрятала контрольную в сумку. "Глофира, что с вами?" Бедный Константин Владимирович выглядел совершенно ошарашенным, но за мной не гнался. Зачем вам контрольная Дубровского? Он что? Что? Что? Как назло ни одной умной мысли в голову не приходило. Я отвлекала Дениса, и он наделал кучу ошибок. Не могу позволить, чтобы вы это видели. Простите, пусть лучше перепишет. Сумку я прижала к себе с твердым намерением бежать прочь из аудитории, если Константин Владиленович вдруг решит погоняться за ненормальной студенткой. «Минус балл на экзамене вам за это!» – подытожил он. Я же радостно закивала, быстро стерла все надписи с доски и убежала подальше, пока преподаватель не передумал. На следующем же занятии, когда нам озвучивали оценки, Константин Владиленович назвал Дэна в числе тех, кто получил неуд. В аудитории сразу стало тихо-тихо, и все как один уставились на Дубровского. "У меня ошибки?" спокойно спросил он. "Не знаю, не знаю. Это у Сорокиной спрашивайте. Ваша контрольная пропала по её вине". "Сорока?" Он повернулся ко мне, как и все остальные одногруппники. "Какая же злыдня наш Константин Владимирович. Разве можно так?" "Я её съела, вот так. Ты с меня сорвал платье, а я съела твою контрольную". Ганин следующий на очереди. Его вообще целиком съем. Чувствую, после этого снова стану звездой нашего университетского подслушана. Закрытый группы в соцсети, куда можно было анонимно сбросить новость для обсуждения с народом. А что делать? А куда деваться? Кто-то же должен задавать там движение, иначе снова будут 3 недели обсуждать цвет компота в столовой. Сорокина, милая барышня, при ваших габаритах всего Ганина не выйдет. Советую ограничиться мозгом. Константин Владиленович снял очки и промокнул платком лоб и щеки. «Как шутят в этом вашем интернете, этот орган трудился менее всего, поэтому сохранил младенческую мягкость и нежность. А супруга моя, Антонина, все зудит над ухом, чтобы бросала работу и больше времени проводил с внуками и Гогой. Но куда я уйду? Здесь вам и драма, и комедия абсурда, и страсти почти по Шекспиру» даже повышу Дубровскому оценку ради такого случая, пусть будет удовлетворительно. Он неторопливо открыл журнал, замазал неуд корректором и вывел на её месте новую оценку. А Денис продолжал смотреть только на меня. Как же здорово, что сейчас между нами несколько рядов, иначе мне бы влетело. Никогда не влетало, но сейчас бы влетело точно. Чувствую, боюсь, предвижу. Дубровский догнал меня на перемене в темном коридоре, ведущем в столовую. Варварски схватил за руку и развернул к себе. «Зачем ты это сделала?» «Из-за платья». Я решила придерживаться своей пусть глупой, но стройной версии. И Нового года, и прочего. Было за что, вот и сделала. Ела зачем? Четыре листа. «Сорока, тебе плохо не было? Может, к врачу?» Он выглядел обеспокоенным, но я собралась силами, оттолкнула Дена и убежала вслед за стайкой смеющихся первокурсниц. "А на экзамене Константин Владимирович всё же поставил мне отлично, а Дену удовлетворительно", и многозначительно фыркнул при этом. Тогда я так и не узнала, что между ними произошло, но тайну усов и интегралов решила никому не выдавать. Так что там с контрольной, кисунь? Маша оказалась очень хитрая, расспрашивала аккуратно с разных сторон, точно подмечая моё настроение. Взяла и съела. Законом не запрещено. Что, ты я переборщила с твоим обучением? вздохнула она, и дальше приезда помощи мы ждали в тишине.